мы спали с Германией. В сороковом году Франция потерпела оглушительное поражение в войне с Германией и капитулировала. Французские войска были разгромлены на голову, они даже не сумели оказать серьезного сопротивления. Маршал Петен подписал с Гитлером перемирие. В Первую мировую войну он командовал французской армией. Тогда победа над Германией сделала его национальным героем. Французы надеялись, что теперь его авторитет спасет страну от унижения, и маршал сумеет как-то договориться с Гитлером. Немецкие войска оккупировали северную часть страны, три пятых французской территории. Они заняли Париж, поэтому новое правительство переехало в курортный городок Виши, расположенный на территории, свободной от немецких войск. До 22 июня 1941 года здесь находился и советский посол, До 7 декабря – американский. Почему Гитлер сразу не оккупировал всю страну? Французское правительство могло эвакуироваться в колонии в Северную Африку и продолжить войну, опираясь на все еще мощный военный флот. Этого немцы хотели избежать. Во Франции немцев называли по-разному – Прусаками, тевтонами, во время Первой мировой – бошами, во время Второй – колорадскими жуками наверное, из-за цвета формы вермахта. Но при всей нелюбви к немцам, многие французы охотно пошли к ним на службу. Во взаимоотношениях с Германией Франция предстала в роли женщины, то есть, по представлениям того времени, подчиненного партнера. Это было очень зримо. Оккупированную Францию наводнили немецкие мужчины в форме, солдаты вермахта, в то время как 2 миллиона французских мужчин отсутствовали в стране, попали в плен или были отправлены на работу в Германию. В основе коллаборационизма лежали в основном деньги. Немецкая марка, при завышенном обменном курсе, сделала солдаты офицеров вермахта очень богатыми, особенно в момент всеобщего дефицита, когда кусок ветчины, брикет угля для отопления дома, пачка сигарет или пара чулок стали самой ходовой валютой. Расслоение среди французов было очень заметным. Одни бедствовали и с трудом выживали другие жили припеваючи и их ненавидели там где стояли немецкие гарнизоны француженок нанимали поварихами официантками уборщицами женщины находили работу в местной администрации в сфере обслуживания прачки посудомойки машинистки и стенографистки переводчицы секретари в первую очередь оказались на службе у немцев соседи бдительно наблюдали друг за другом парикмахерш Официанток, продавщиц обвиняли в том, что они слишком услужливы с клиентами-немцами. Шум, музыка, смех во время оккупации почти всегда воспринимались как предательство. Один француз возмущенно рассказывал о своей соседке. Немцы обливали ее голую шампанским, а потом, смеясь, слизывали капельки вина с ее тела. Пожалуй, эта порнографическая картинка относилась ко всей стране, которая отдалась врагу. Как выразился один писатель, мы принадлежим к тем французам, которые спали с Германией, и воспоминания об этом акте приятны. Считалось, что немецкие солдаты сознательно стремились переспать с максимальным числом француженок, потому что такова была политика оккупационных властей. В реальности командование вермахта, напротив, было обеспокоено распространением венерических заболеваний, И пыталась ограничить интимную жизнь солдат проститутками, работавшими под контролем. Только в районе Парижа немецких солдат обслуживал 31 публичный дом. Еще 5 тысяч проституток трудились на постоянной основе, но индивидуально. И примерно 100 тысяч француженок время от времени торговали своим телом. После освобождения Франции в разных городах с проститутками обошлись по-разному. Одних простили они же просто зарабатывали на жизнь, других обвинили в сотрудничестве с врагом. Даже во время оккупации они обязаны были проявить патриотизм и обслуживать только соотечественников. Французские рабочие, вывезенные в Германию, в свою очередь заводили романы с немками. Им тоже угрожала опасность. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер не хотел, чтобы разбавлялась драгоценная арийская кровь. известный случай когда немок, Стригли наголо и вешали им на грудь табличку «Я оскорбила честь немецкой женщины». Начальник Главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС Райнхард Гейдрих 8 января 1940 года приказал казнить военнопленных иностранных рабочих, вступающих в интимные отношения с немками. Но эта мера приводилась в исполнение только в отношении русских, поляков и сербов, бельгийцев, англичан и французов миловали. Если француженка спала с немцем, то после освобождения это однозначно трактовалось как предательство. Сами по себе интимные отношения не означали предательство и не таили никакой опасности для Франции и французов. Но была принята такая точка зрения. Каждая женщина, которая легла с немцем, предала родину в душе». Горизонтальный коллаборационизм был самым невыносимым признаком поражения и оккупации. Это была метафора полного подчинения Франции, которая легла под Германию в прямом и переносном смысле.